Глава 7. Скоро печатня Левенсона Анастасия Цветаева вспоминала, как однажды к Марине после выхода первой книги ее стихов явился незнакомый юноша и начал донимать поэтессу вопросами. Не зная, как избавиться от этого зануды, Марина сперва отвечала серьезно, потом стала нести откровенную чушь, но он даже и тогда не понял намека. В конце концов, Марина подвела его к окну и показала она скоропечатню Левенсона. А тут живет наш дед он феодальный барон. А сестра добавила, и мы каждый день ездим к нему в карете с гербами. Тут до гостя наконец дошло, что пора прощаться. Однако же, и вправду откровенно сказочный облик имеет это здание. По крайней мере, парадная его часть. тыльная сторона полностью отвечает своему промышленному назначению. Товарищество Левенсон было основано в 1881 году Александром Александровичем Левенсоном и специализировалось на высококачественном воспроизведении памятников древнерусской письменности, издании богато иллюстрированных книг, а также выпуске литографий. 20-ю годовщину своей деятельности – Издательство встретило в новом здании, построенном по проекту Франца Шехтеля. Сохранились какие-то свидетельства, что заказчик устроил конкурс, и Шехтель в нем участвовал. В последнее поверить было бы можно. Шехтель был человеком очень скромным и козырять заслугами не любил. Но вот вряд ли Левенсон стал бы затевать конкурс, когда буквально в сотне шагов от места, где предполагалось построить типографию. уже три года как стоял и поражал воображение прохожих, подобный замку собственный дом знаменитого архитектора. А ведь Левинсон к тому времени был с Шехтелем знаком уже много лет и даже поручал ему несколько заказов. Но туда мы еще не дошли. Давайте пока полюбуемся зданием, скоро печатни. Издали оно красиво выступает своими легкими линиями, высокой шатровой крышей, и остроконечностями. Так описывал его сам заказчик. Вблизи впечатление значительно выигрывает. Несмотря на свои размеры, постройка не кажется чересчур массивной, а напротив поражает своей легкостью. В наружных украшениях полная умеренность. Всего один барельеф, простой, художественно исполненный дрезденским скульптором. Проект здания был утвержден, в феврале 1900 года, и строительство уже шло полным ходом. Тем временем Шехтель съездил в Париж, чтобы принять участие во всемирной выставке. Понятно, что домой архитектор вернулся, переполненный идеями, воплощать которые ему хотелось не в будущих работах, а уже сейчас. Вносить изменения в проект было поздно. Но почему бы не изменить хотя бы некоторые детали декора и интерьеров? В частности, обратите внимание на оконные переплеты. По форме это уже чистейший модерн. Большая плоскость, разделенная на три секции, верхние части которых состоят из маленьких прямоугольников. В таком же стиле будут нарисованы шехтелем окна театра МХТ. Камергерском переулке. Если выпадет случай попасть внутрь, обратите внимание на лестницу. Она выполнена в совершенно иной манере, чем можно было бы ожидать по впечатлению от фасада. Первая книга Марины Цветаевой была напечатана именно здесь, у Левенсона, как и множество других изданий, заслуживающих внимания. Но из двух закрепленных на фасаде мемориальных досок, ни одна не позволяет себе размениваться на подобные пустяки. Та, что поменьше, ограничится ритуальной фразой «охраняется государством», а та, что побольше, торжественно сообщит, что в этом здании прошел первый сбор первого пионерского отряда в Советской России. По случаю такого знаменательного события, Трехпрудный переулок был в 1924 году переименован в Пионерский, а Большой и Малый Патриаршие переулки – в Большой и Малый Пионерские. Как были переименованы Патриаршие пруды, тоже догадаться несложно. Однако у консервативных москвичей в обиходе новое название так и не прижились. Так что мы с чистой совестью забудем об этом факте.